Глава 51. Идут политзанятия. Тревожное жужжание зуммера возвестило начало очередного занятия, и я строевым шагом направился в аудиторию. За перегруженный бластер мне в карту рекрутов писали штрафные работы. Нет, полы я вечером в итоге не мыл. Видимо, Гасон решил меня таким образом приструнить. А вот что мне грозит на самом деле, я пока понятия не имею и получить повторный залет точно не хочется. Фух, все-таки успел вовремя. Заняв свое место рядом с Серегой, я откинулся на спинку стула и принялся слушать лектора. Поначалу мысли путались, разговор с Гасоном никак не шел из головы. Однако старый Вилли с темно синей даже почти черной кожей, так интересно подавал свой предмет, что я наконец-то отвлекся. Курс назывался что-то вроде «Современные угрозы империи и методы их сдерживания». По сути, это что-то вроде политзанятий, о которых мне в свое время рассказывал отец. Но с учетом моего информационного голода, что я по-прежнему испытывал, несмотря на глобальную сеть, это было как раз то, что нужно. Скажем, теперь я хотя бы отличал боевой флот синистрийцев от истребительного звена Гнарфов а также мог самостоятельно объяснить суть договора о дружбе и сотрудничестве с рапаками. Я украдкой посмотрел на Санамиру, та слушала лектора, как мне показалось, с кривой усмешкой. Впрочем, лицо у представительницы этой расы было, мягко говоря, не совсем человеческое, так что я мог и напридумывать. Таким образом, военная доктрина империи, признанная рядом цивилизацией завоевательской, На самом деле несет в себе продвижение прогресса не насильственного, не через принуждение, а через осознание. Время, выделенное на занятие, подходило к концу, и преподаватель подвел свой рассказ к ключевой мысли. Тогда почему у империи нет мирного договора с гнарфами и синистрицами? – задал вопрос зеленый толстяк, которого я как-то уже видел в столовой. Значит, он тоже из недавнего пополнения. «Ваш вопрос изначально неправильный, рекрут Лаконт?» Вилли ответил с легкой улыбкой. Похоже, раньше они уже общались на эту тему. «У империи не может быть никакого договора с соперниками на политической арене». «Вот это да! Я, конечно, что-то могу и не понимать, но можно ли такое озвучивать рекрутом с завоеванных планет?» «Не понимаете?» Старый учитель обвел взглядом молчащую аудиторию. «Все просто. Вели встраивают общество присоединенных миров в свою систему. Они переделывают их по своему образу и подобию, как те же синестрицы. У нас слишком разный подход». В этот момент прозвучал зуммер и лектор дисциплинированно замолк. Рекруты, оживленно переговариваясь, покидали аудиторию и направлялись в столовую. После короткого обеда нас еще ждет многочасовая тренировка на полигоне, так что пропускать его было никак нельзя. «Что-то мудрит наш препод», – покачав головой, сказал Холодов. Как-то неожиданно и без предварительных договоренностей наша пятерка села за длинный стол. Впрочем, мест тут немного, а друг друга, в отличие от всех остальных, мы хотя бы знаем. «А что тебя смущает?» спросил Серега, откусывая от ноздреватой горбушки черного хлеба. «Мол, синестрицы такие сики, других под себя переделывают, а вели прямо такие белые и пушистые», — пояснил юморист. «Они же нас завоевали в итоге». «Нет, это я без задней мысли говорю». Тут Холодов боязливо покрутил головой по сторонам. «Кстати, в чем-то я, пожалуй, с ним соглашусь. Орбитальные бомбардировки, что ждут нас в конце недели, — на мой взгляд, плохо вяжутся с ненасильственной политикой, превозносимой учителем. С другой стороны, атака земли – это же крайность. И что бы я сам сделал, окажись перед выбором? Моя родина и какой-то неизвестный мне народ, который цивилизованным-то можно назвать с большой натяжкой. «Как видишь, жизнь вашего общества не особо изменилась», тем временем возразила Паша Санамира. «Города не перестраиваются, магистрали для тяжелых поездов через леса не прокладываются. Или я не права?» «А что еще за тяжелые поезда?» — с неожиданным интересом уточнил Батонов. «Синистрийцы на них грузы перевозят по материкам». Девушка-рапак как-то очень по-человечески тряхнула головой. «Причем напрямик, через водоемы, леса, города, если на других планетах, не на Синистре». На Гори-Фолке, так и вовсе, пятитысячелетний город-заповедник в железобетон закатали. В итоге пройдет лет тридцать, и от старой истории останется только название расы. Вот ведь, покачал головой Серега. Договорить ему не дал сигнал о завершении обеда, и мы быстрым строевым шагом рванулись на закрепленный за нами полигон. Встретил нас старина Гасон с нескрываемым любопытством, поглядывающий на меня». Ничего это он. Все из-за моего любопытства по поводу оружия психиков. А я ведь, кстати, хотел его еще потерзать, как достать Бон. В сети ведь может и не найтись нужной информации. Их все же где-то можно купить или выдаются в качестве награды за какие-то достижения. А может их вручает лично принцесса Ами? Так она тут еще причем? Рекрут Огнев. Гасон все-таки, похоже, решил за меня взяться всерьез. Два шага из строя. Я послушно вышел вперед, инструктор критически осмотрел мою форму, не нашел ничего, к чему можно было придраться, довольно кивнул и обратился к остальному строю. Сегодня мы с вами изучаем простые индивидуальные щиты. Это быстро, а потом переходим к зарядке техники. Вот это уже сложнее, потому что требует значительных усилий. «Но не будем забегать вперед». Он еще раз обвел взглядом строй, затем протянул мне какую-то хитроумную систему креплений, коробочек и проводков, что нужно было надеть на себя подобно жилету. «Не затягивай сильно», — проворчал он, помогая мне разобраться с загадочным устройством. «Впрочем, кажется, я догадываюсь, что это». «Итак, рекруты, перед вами индивидуальный генератор базовой защиты, который дает лишний шанс выжить даже самой слабой батарейке. Не всем под силу удержать собственный щит, поэтому пехота в обязательном порядке комплектуется такими вот заменителями». «Щит активируется нажатием кнопки», – продолжал тем временем инструктор. «Вот и это и да. Здесь тоже есть встроенный ограничитель. Обнулиться он вам не даст». Нажимай огнев. Я послушно щелкнул выключателем на маленькой плоской коробочке, и мое тело моментально словно покрылось бледно-голубоватым, почти прозрачным свечением. Как у особистов, когда я наблюдал за их спецоперацией. Значит, в имперской безопасности не все могут создавать естественные щиты. Да нет, как я уже выяснил, он входит в три базовых умения. Значит, у них это как дополнительное усиление или страховка. Если прикинуть длительность, я могу держать защиту 2 секунды. На четвертом уровне будет минута с хвостиком, на пятом – час. Кажется, немало, но ведь надо тратиться и на остальные умения. В общем, пассивная защита никогда не будет лишней. Как только вы научитесь создавать естественную защиту – Гасон, похоже, оседлал любимого конька. «Необходимость в генераторе отпадет. Однако многие разумные, — он выделил это слово, — пехотинцы, особенно в опасных условиях используют его наряду с искусственно созданным. Точно, как я и предполагал. Инструктор еще раз потребовал повторить все манипуляции по включению и выключению щита. Я послушно их проделал». А затем уже вся наша пятерка щеголяла в этих своеобразных жилетках. Энергии, кстати, они потребляли всего ничего. Даже наши единички чувствовали себя свободно. «Что ж», — довольно проговорил Гасон. — «теперь последний рывок, зарядка машин, и вы почти готовы к экзамену».